Глава 62. Лаборатория. Рэми перешел в соседнюю комнату и, надавив пружину, скрытую под паркетным квадратиком, отворил дверь. За дверью виднелась мрачная, крутая и узкая лестница. реми подал Диане руку, на которую она оперлась, и оба начали спускаться друг за другом. Двадцать ступенек этой лестницы вели в круглый погреб или склеп, черный и сырой, в котором вместо мебели была печь с огромным очагом, четырехугольный стол, два тростниковых стула, несколько склянок и железных шкатулок. Коза и птицы, потерявшие голос, составляли единственных обитателей этого мрачного жилища, но и те походили скорее на призраки, чем на самих себя. В печке чуть теплился умирающий огонек. Густой черный дым выходил через отверстие, сделанное в стене. Куб, поставленный на очаге, медленно, капля за каплей, выпускал желтую, как золото, жидкость. Эти капли падали в склянку из белого стекла толщиной в два пальца, но в то же время совершенно прозрачную, горлышко которой вставлено было в трубку, сообщавшуюся с кубом. Диана остановилась среди этих предметов странной формы, без страха и удивления, как будто впечатления обыкновенной жизни не могли более иметь влияние на эту женщину, которая жила уже вне жизни. Рэми сделал ей знак остановиться внизу лестницы. Она повиновалась и стала, где указал реми. «Молодой человек зажег лампу, ярко осветившую синеватым пламенем предметы, которые мы описали и которые до сих пор были во мраке». Потом он приблизился к колодцу, вырытому около одной из стен склепа, который не имел ни ограды, ни покрышки, привязал к длинной веревке ведро и опустил его в воду, таинственно покоившуюся на дне этой воронки, и издавшую звук, когда тяжелое плоское дно ведра достигло ее поверхности. Через минуту Рэми вытащил ведро, полное холодной и чистой, как кристалл воды. «Подойдите, сударыня», — сказал реми «Диана подошла». В это огромное количество воды реми опустил одну каплю жидкости, находившейся в склянке, и в одно мгновение вся масса воды окрасилась жёлтым цветом. Потом этот цвет исчез, и через десять минут вода сделалась прозрачной, как прежде. Одна неподвижность взгляда заставляла догадываться, что Диана смотрится вниманием на эту реакцию. Реми посмотрел на неё. «Что же?» — спросила она. «Обмакните теперь в эту жидкость», — сказал Реми, — «жидкость без вкуса и цвета, обмакните цветок, перчатку, платок. Подмешайте в благовонное мыло, налейте в сосуд, из которого берут воду для полоскания зубов, для мытья рук и лица, и вы увидите, что видели при дворе короля Карла IX. Цветок удушит своим запахом, перчатка отравит прикосновением, а мыло умертвит, проникнув в поры». капните этой жидкости на светильню свечи или лампы. Хлопчатая бумага напитается ею, и в продолжении часа свеча или лампа будет дышать смертью, чтобы после гореть так же безвредно, как и другие». «Вы уверены в том, что говорите, Рэми?» — спросил Диана. «Я делал опыты. Видите этих птиц, которые не могут более спать и не хотят есть? Они пили воду, подобную этой». «Видите эту козу, которая ела траву, орошенную этой водой?» Она молчит. Глаза ее едва смотрят. Если мы и возвратим теперь им свободу, свет и природу, их жизнь кончилась. Конечно, если природа, которой мы возвратим их, не укажет их инстинкту, какой нибудь из противоядий, которые иногда угадывают животные и не знают люди. «Можно видеть эту склянку, рами спросила Диана. «Можно, потому что теперь вся жидкость перегнана. Подождите». реми отделил её от куба с бесконечными предосторожностями. Потом, тотчас же закупорив мягким воском и завернув горлышко склянки лайкой, подал флакон своей спутнице. Диана взяла его без всякого видимого волнения, приподняла к лампе и, посмотрев некоторое время на густую жидкость в нём находящуюся, сказала «Хорошо». Когда придёт время, мы выберем букет цветов, перчатки, лампу или мыло. Жидкость эту можно держать в металлическом сосуде? Она разъедает его. Но этот флакон может разбиться? Не думаю. Посмотрите на толщину стекла. Впрочем, можно этот сосуд покрыть металлической сеткой или обделать в золото. «Итак, реми сказала Диана, — «вы довольны?» и что-то вроде бледной улыбки слетело с губ Дианы и придало им блеск жизни. «Более нежели когда-нибудь», — отвечал молодой человек. «Наказывать злых...» «Послушайте, рами слышите?» И Диана прислушалась. «Вы слышали шум?» «Как будто лошадиный топот на улице. Рэми, наши лошади приехали?» «Очень вероятно, сударыня, потому что сейчас пробьёт два часа. Но теперь, я думаю, мы отошлём их». «Зачем?» «Теперь они бесполезны». «Вместо Меридоры мы поедем во Фландрию, удержите лошадей». «А, понимаю». И глаза служителя, в свою очередь, блеснули радостью, которая могла быть сравнима только с улыбкой Дианы. «Но Грандшамп?» — спросила она. Гранд Шамп нуждается в отдыхе, как я вам сказал. Он останется в Париже и продаст этот дом, который станет теперь ненужным. Только возвратим свободу бедным животным, которых мы по необходимости заставили страдать. Вы сказали, небо позаботится, может быть, об их здоровье. Но все эти печери, торты, кубы... Если мы сами купили их вместе с домом, то можем и продать. «Но эти порошки, кислоты, эссенции в огонь их, Рэми, в огонь!» «Так удалитесь». «Мне удалиться?» «Или, по крайней мере, наденьте стеклянную маску». И Рэми подал Диане маску, которую она приставила к лицу. Потом, завязав свой рот и нос широкой шерстяной повязкой, он раздул пламя и высыпал туда порошки, которые вспыхнули разноцветными огнями. Потом жидкие эссенции, которые вместо того, чтобы потушить пламя, как огненные змеи, поднялись в пробитое в стене отверстие с треском, похожим на отдалённый гром. Наконец, когда исключительно всё было истреблено, Рэми сказал... «Вы правы, сударыня. Если кто-нибудь теперь откроет секрет этого склепа, то подумает, что здесь жил алхимик. В наше время сжигают еще колдунов, но уважают алхимиков». «Впрочем», — сказала Диана, — «когда нас сожгут реми, то совершат справедливость. Разве мы не отравители? И если в тот день, когда меня поведут на костер, я достигну своей цели, то этот род смерти не будет для меня ужаснее других». Рэми сделал одобряющий жест и, взяв склянку из рук своей госпожи, тщательно завязал горлышко этой склянки. В эту минуту постучали у ворот. Это ваши люди, вы не ошиблись сударыня. ударением. Скорей выходите и отвечайте, между тем, как я запру подъемную дверь. Диана повиновалась. Одна и та же мысль жила в этих двух телах, что трудно бы было решить, кто из них повелевал. Рэми вышел из склепа после неё и, надавив пружину, запер его. У дверей на улицу Диана нашла Грандшампа, который, услышав стук, прибежал отварить. Старик немало удивился, узнав о скором отъезде своей госпожи, которая сказала ему об отъезде, не назвав место, куда едет. «Грандшамп, друг мой», — сказала она ему, — «я вместе с Рэми еду, чтобы исполнить давно данный обед. Ты не говори о моем путешествии никому и не открывай моего имени, кто бы тебя не спрашивал». «О, клянусь вам, сударыня!» — сказал старый слуга. «Но, однако же, мы увидим ещё вас!» «Конечно, Гранд конечно! Если не на этом свете, так на другом мы все увидим друг друга. Кстати, Гранд этот дом сделался для меня бесполезен». Диана вынула из ящика связку бумаг. «Вот документы, по которым ты можешь продать его. Если в течение месяца никто его не купит или не наймёт...» то ты просто брось его и уезжай в Меридор». «А если найдется покупатель, сударыня, за сколько я могу продать его?» «За сколько хочешь». «Деньги, стало быть, я привезу в Меридор». «Ты оставишь их себе, мой старый граншамп «Как, сударыня, такую сумму?» «Конечно. Ты забыл свои собственные услуги, граншамп а я помню». «Но, сударыня, без контракта, без доверенности я не могу ничего сделать». «Он прав», — сказал реми «Сыщите средства», — сказала Диана. «Нет ничего проще. Этот дом куплен на мое имя. Я передаю его Грандшампу, который таким образом и сам может продать кому захочет». реми взял перо и написал на купчий, что дарит этот дом Грандшампу. «Теперь прощай», — сказала графиня де Монсеро граншампу который неохотно оставался в доме один. «Поторопите извозчика между тем, как я окончу приготовление». Тогда Диана вошла в свою комнату, кинжалом вырезала полотно портрета из рамки, скатала его в трубку, завернула в шелковую материю и уложила в чемодан. Рамка, оставшаяся пустой, казалась еще красноречивее говорила о тех страданиях, которые она видела. Остальное в комнате, по снятии портрета, потеряло всё своё значение, и комната сделалась обыкновенной. Реми взял оба чемодана и, взглянув ещё раз на улицу, чтобы увериться, что никого нет кроме извозчика, помог своей бледной госпоже сесть на лошадь и сказал ей вполголоса: "Я думаю, что этот дом последний, в котором мы так долго жили". "Предпоследний, Реми", сказала графиня. "Какой же будет другой?" "Могила". রমি